Глава четвертая. Кавер. Занятно, откуда взялись роботы. Все страннее и страннейший мир вокруг. Сочетание примитивных орудий убийства и сложных механизмов. Хотя насчет примитивизма я, возможно, погорячился. Наконечники арбалетных болтов явно непростые, но все же. Будь местные цивилизование, до водопровода додумались бы. Скорее всего, техника досталась им от более развитых предков — «Логично? Несомненно. Приспособили под собственные возможности, и ура! В бой за короля!» Я недовольно поморщился и замедлил шаг. «Нет, все-таки что-то в моих рассуждениях не так», — тихо произнес я. «Какая-то подспудная дума засела глубоко и не желала успокаиваться». Шаг и еще один остановился. Мысли резко сменили направление. «От окна до двери ровно шестнадцать шагов, а еще я откуда-то знал, что от стены до камина восемнадцать таких же шагов. Странно. Сейчас проверим. Отойдя к стене, прошел, считая вслух. Семнадцать, восемнадцать. Черт!» — невольно вырвалось громко. Всплывшее знание заставило задуматься. «Плохо это или хорошо? Очередное наследство от бывшего хозяина тела?» Да и привычки размышлять, меряя комнату шагами, за собой никогда не замечал. Интересно, а он сейчас где? На земле? Лежит в реанимации или умер там, в больнице? Вместо меня? Бр -бр -бр. Дверь тихонько скрипнула и в щель осторожно заглянула физиономия слуги. Средних лет мужичка. В последние дни он всегда сидел в коридоре в ожидании, когда понадобится. По естественным причинам его никогда не вызывал. Не мог ничего сказать мужику, потому как болен я для всех. — Звали, Ваша милость? — как-то не смело спросил слуга. Через его голову в комнату заглядывал Детина. — Может, лекаря кликнуть или ронду? — О, опять понял! — Не нужно, — твердо выговорил я, наслаждаясь словами. Мужичок вытаращился на меня, а Детина довольно вымолвил. — — Говорил тебе в порядке, господин, уже, а ты барихуном меня обругал. — Гони, медяк, тихо! — это он так думал, склонившись к уху слуги, сказал детина. — Вот поганцы. — А ну, брысь отсюда! И у меня появилась идея. Если получается понимать и говорить с пятой на десятую, а собеседник, способный держать язык за зубами, не найден, то почему бы не воспользоваться библиотекой? Может, так получится вспомнить быстрее? «Хотя нет, стой!» — я запнулся. Фраза вертелась на языке, но произнести ее не получалось. «Да что за фигня! Будто разом целый пласт познаний кто-то выдернул! Хотел всего лишь поинтересоваться, пока слуга не исчез, как пройти в сокровищницу знаний и на тебе!» «Ваша милость!» — слуга вошел и низко поклонился. «И что теперь сказать? Точнее, как? Блин!» Из затруднительного положения помог выпутаться прибежавший доктор. Детина исчез моментально, слуга испарился только после брошенного на него надменного взгляда местного Гиппократа. Наверное, какой-нибудь свидетель моей проникновенной речи после стычки с роботом нажаловался, и этот сразу примчался проверить состояние пациента. — Что, что? — Сдуру чуть не спросил, когда Небельмеса не понял, чего местная версия доктора от меня требует. Да еще таким тоном недовольным, будто я у него взаймы прошу. Дать в лоб наглецу, что ли? Я теперь повыше ростом и потяжелее меня прошлого. Доктор схватил меня за руку и потянул к окну, поближе к свету, где приступил к осмотру. Ну, это мы проходили, ничего нового, что в этом мире, что в том, усмехнувшись собственным мыслям, приготовился подарить немного времени искулапу. Слуга закрыл за врачом двери, и я облегченно выдохнул. Да чего бесцеремонный тип? Ладно, Рен с ним. Где там библиотека? Надо как-то найти общий язык с местным персоналом, хотя бы на уровне жестов. Только это сложно, чего стоило доступно на пальцах объяснить, что ночным горшком пользоваться не собираюсь, и выносить за мной не нужно. Зря уборная оказалась та еще, не хочу даже вспоминать, уж лучше горшок, но теперь назад не переиграть я человек слова и чести. В коридоре нос к носу столкнулся с личным слугой владельца замка, или это управляющий, пока не разобрался. Понял одно, этого бородатого строгого мужчину с пронзительным взором, всегда выглядевшего на все сто в своем складчатом и присборенном по низу наряде и жилете и с темно-зеленых и синих половинок, слуги боятся больше хозяина. Разглядев мое одеяние, управляющий, буду называть его так до тех пор, пока вопрос не прояснится, недовольно цокнул языком и прошел мимо. Слава богу! И чего они всегда таращится. Нормальная одежда на мне, черные сапоги, просторные, удобные, черные штаны найденные, в гардеробе синяя рубаха с широкими рукавами, и черная, короткая, из очень мягкой кожи куртка. К слову, мечта, а не куртка. Мне бы такую дома! Все остальное отверг категорически. Никаких кольцов, никаких рюшечек. Нафиг, нафиг радужные флаги. Наверное, с двадцатой попытки мне удалось с помощью мычания и пантомимы добиться желаемого. Дети с мячом на пояс еле сдерживал смех, глядя на мои ужинки. Но слуга долго не мог врубиться, чего от него хотят. Иногда я ловил на себе его недоуменные взгляды. Вроде господин только что разговаривал нормально, а тут на тебе бесплатный цирк устроил. А я желал одного, покажите дорогу в библиотеку. Наконец, мне кажется, поняли и приглашающие помахали рукой. Вот это да! Не ожидал видеть здесь столько книг, честно скажу. Думал, приведут в комнату, ну пусть большую, но комнату с полками у стен. На них свитки, редкие книги и фолианты. На деле увидел огромный зал высотой метров пять и длинные ряды книжных шкафов до самого потолка. Тут читать лет на десять хватит радостно вытирая руки и мысленно предвкушая скорое пробуждение хранящихся в доставшейся мне памяти сведений, подошел к ближайшему шкафу. С каждой раскрытой книгой настроение ухудшалось. В принципе, подвох почувствовал, когда увидел нечто вроде арабской вязи на корешках и обложках. Но надежда еще тлела в груди. Казалось, а вдруг, прямо сейчас, как, вспомню? Или, наверное, книги написаны на другом языке. Сейчас найду нужную, и как, вспомню... Однако нужная не находилась. И самое печальное, ничего в голове даже не шевельнулось. Неужели мне досталось наследство безграмотность? только этого не хватало. Когда слышу местную речь, то хотя бы балансирую на пределе узнавания, а тут, будто в душу кошки накакали. Честное слово, ощущения не из приятных. С сожалением закрыл толстенную книгу и поставил на полку. Пойду-ка лучше погуляю перед ужином. Капитан Лазго Последние 12 лет капитан жил в замке. Барон Ласкун выделил ему апартаменты в западном крыле как новому начальнику замковой стражи. Раньше у него была собственная башня за стенами. Молодая жена, сын и дочь, будущая красавица. Несколько крестьянских дворов в Листвинке платили ему продовольственный налог в установленном баронном порядке. Но это было давно, еще до того, как барон из-за своей жадности потерял практически все. Ласкон-старший оказался полной бездарностью в военном деле. Командовать дружиной при отражении нападения почти двухтысячной армии и ловить мелкие банды мутантов с того берега – разные по сложности задачи. Ему нужно было назначить командовать солдатами и ополчением тогда еще здравствующего рыцаря Гофрана Гайона, настоящего мужчину и опытного воина. В молодости Гайон сбежал из-под опеки строгого отца, успел постранствовать и прослужить несколько лет в отряде наемников. Участвовал в сражениях, взятии крепостей, замков и городов. Вот кому не занимать опыта. Но спесь Ласканов не знала границ тогда, не знает их и сейчас». — Что стоило довериться рыцарю, выслушать советы верного васала? Ненавижу, — прорычал капитан и с силой швырнул в стену кубок с недопитым дешевым вином. Кубок отскочил от ни в чем не повинной стены и покатился по полу, оставляя на всем протяжении своего пути розовые капли. — Ах, если бы все тогда пошло по-иному! Остались бы живы Люси, Берка и малышка Хлоя! Множество дворянских родов и погибли бы, выдернутые с корнем солдатами Маркрана, О крестьянах вообще нечего говорить. Ратное, куда ласко населили отслуживших свое дружинников, сожгли. листинку тоже. Остальные поселения разорили. Из девяти сел, из которых самая маленькая насчитывала сотню домов, осталось всего два. Гвазда в непосредственной близости от замка и каменный на севере у скал. До него отряды захватчиков просто не дошли, да и брать там было нечего и не у кого. Жители каменного и Северных хуторов, пожалуй, единственные, кто не пострадал от загребущих рук, Жореса Маргрена. Предупрежденные крестьяне и пастухи вовремя укрылись в труднопроходимых узких ущельях, тем самым спасли не только себя, скудное имущество, но и немногочисленные отары овец. Раньше дружина барона насчитывала 190 обученных воинов. Почти все погибли вместе с офицерами и двумя сотнями ополченцев. А сейчас сколько служит? Целый капитан командует 23 подчиненными. Половина скоро от старости меч не поднимет. Остальные сбегут из-за хронических задержек и так небольшой оплаты. Капитан поискал затуманенным ненавистью и алкоголем взором то, что плеснул из оболовиненной уже третьей бутылки. Не найдя на столике металлический кубок, схватил бутылку в руку и сделал большой глоток из горлышка. Он знал, что его потом будет мучить изжога от этого недостойного дворянина дешевого пойла, но не мог остановиться и не хотел. Не сегодня. Из пьяной задумчивости его выдернул осторожный стук в дверь. Капитан некоторое время глупо моргал, прислушиваясь. Стук не прекращался. Таким нудным мог быть только управляющий Корн. А ведь тоже имеет рыцарские шпоры. Душа чернильная, только и может вязь выводить в бухгалтерских книгах. — Червь недостойный, — прошипел Лазга. Он и управляющего ненавидел за скрытность, занудство, мелочность и злопамятность. Именно таким виделся капитану Корн. После минутного затишья стук повторился более настырно. «Войдите!» — хрипло выкрикнул Лазга. Массивные резные двери распахнулись, корн важно переступил через порог. «Пьем?» — легкая ухмылка на миг искривила губы вошедшего. «Тебе-то какое дело?» — расшаркиваться Лазга не собирался. «Закрой дверь, лето закончилось, холодно уже по вечерам». «Так разведи камин!» — Тебе надо, ты и разводи. Я занят, — буркнул капитан и снова приложился к бутылке, ничуть не смущаясь управляющего. — Что же ты так? Составляешь старого человека, да еще гостя, заниматься камином? — управляющий покачал головой, показывая мнимое неудовольствие. — Тоже мне, старик. Пятидесяти еще нет, всего-то на три года старше меня. Лазга уселся в кресло поудобнее. — Говори, чего пришел, или проваливай. В руках Корна точно по волшебству появилась бутылка красного вина, великолепного «Курзо». Управляющий, не спрашивая позволения, сел в соседнее кресло, вытащил кинжал и одним движением сорвал сургучную печать с пробки. «Превосходное вино! Имперское виноградники южной провинции Курзо! Три года выдержки! Будешь настаивать, чтобы я ушел?» «Издевается еще, наливай давай!» — Кубки возьми на полке. Настроение капитана немного поднялось. Курзо — это не розовая моча, что он пил до этого. Ради хорошего ароматного напитка можно немного потерпеть этого зануду. — Ты слышал, что наследник начинает приходить в себя? После первого глотка начал корн. Капитан кивнул головой. — Не только слышал, но и видел собственными глазами. Даже, можно сказать, перебросился с ним парой слов. — Молодому хозяину через три месяца девятнадцать. «Пора лети, Ты не оставил мысли покончить с ним?» — Корн, испытывающий, посмотрел на начальника стражи. «Так и знал, что хорошее вино ты притащил не просто так с неприязнью», — сказал капитан и плеснул себе вина. «Все верно. Мальчишка скоро официально станет мужчиной и имеет право убить или быть убитым на дуэли. Другой вопрос, что он, как присягнувший на верность роду Ласканов, не может вызвать его на поединок». Теоретически. Однако, если господин намеренно унизил честь рыцаря или честь его рода, если обесчестил его невесту, жену или дочь, или совершил другое тяжкое преступление, то от вызова владетелю не отвертеться. Есть только одно «но». Ни один нормальный владетель не совершит подобной глупости. Управляющий пообещал помочь создать подходящие условия, и это было не по душе Лазга, только другого выхода он не находил. Лет семь назад Корн предложил капитану избавиться от Ласканов. Он мечтал сам управлять. Считал, что под его властью домен снова дорастет до баронства. Только уже его баронство. Управляющий имел множество возможностей самому покончить с Дириком Ласканом и его внуком. Однако ему требовалась поддержка начальника стражи, чтобы обеспечить лояльность воинов и крестьян. Долгое время Корн прощупывал настроение капитана и, когда понял, что в лице Лазга найдет соратника, предложил сделку. Начальник стражи хоть и имел счет к роду владетелей, но оказался по-своему человеком чести и в категоричной форме отказался участвовать в убийстве несовершеннолетнего граба. Управляющий тогда сильно испугался. Ему казалось, что он совершил ошибку, доверившись капитану, но Лазга предложил другой путь — дуэль. После смерти любимого внука старый барон не сможет долго прожить, и, как надеялся капитан, вскоре отправиться следом, и месть свершится, и честь дворянина не пострадает. После этого пообещал оказать помощь. Хотя на самом деле участвовать в усмирении подданных не хотел, и говорить об этом управляющему не собирался. Пусть Корн сам разбирается с доставшимся имуществом и людьми. Каким образом тот удержит владение в руках, его не волновало, хотя подозревал, что Корн за годы управления баронством и доменом наворовал немало золотых корон. Скорее всего, управляющий думал откупиться от посягательств баронов-соседей. Следующим в очереди на получение возмездия Лазган мечтал видеть Маргрена. Иногда капитаны посещали мысли отомстить сначала тому, чьи солдаты уничтожили его род, но существовала вероятность, что просто погибнет раньше времени и не сможет добраться до Ласканов. Этого допускать было нельзя, приходилось лишь ждать. «Так что ты мне ответишь?» — не унимался Корн. «Все обещания в силе вынуждены», — согласился капитан. «Это хорошо», — управляющий, в отличие от начальника, стражи заметно повеселил. За успех Корн поднял кубок и, не дождавшись ответного жеста, выпил до дна. «Что говорит лекарь?» — выинтересовался Лазга, осушив кубок. «Как быстро граф поправится?» «Я беседовал с магом. Он обещал, что закончит работу через месяц-другой, считая, что лекарь просто намеренно затягивает лечение с целью вытянуть из казны как можно больше золотых». Упоминание о золоте рассмешило начальника стражи. Деньги для управляющего значили много, даже если они были не его. Улыбаясь собственным мыслям, капитан думал, что время расплаты все равно приближается. Осталось подождать каких-то несколько месяцев. Остальное не имеет значения.